День 3. После того, как встали, сделайте упражнение для тренировки сердца. Сначала измерьте пульс, потом под ритмы любимой танцевальной мелодии по крайней мере 4 минуты двигайтесь, энергично танцуйте, пока направляетесь в столовую или ванную. Задайте хорошую встряску своему телу. Снова сосчитайте пульс. Вы уложились в свой интервал и Утро. Сделайте упражнение на растяжку кобра. В течение 30 минут после того, как встали, съешьте здоровый завтрак, включив в него по крайней мере один продукт из списка антиоксидантов, борцов с воспалением. Пример: ломтики лосося с тостом из цельнозернового хлеба. Середина утра. Медитация по доктору Майку. 30 минут. Ланч. Включите в него овощи, богатые каротиноидами: зелёные листовые овощи, спаррагус, морковь, брокколи, цитрусовый фрукт, сладкий картофель, кабачок. Полддень. Практикуйте произносить фразы на иностранном языке в течение 15 минут. Дерзайте. Полдник. Одно яблоко или горсть ягод или мусс из кокосового молока. Одна чашка черника и одна ложка нектара агавы. Примечание. Поскольку вы должны съесть в течение 17 дней много яблок, то для разнообразия можете иногда выбирать другой фрукт, который вам больше по вкусу. Ранний вечер. Сделайте 30 приседаний. Вечер. Отправляйтесь в плавание по интернету. Проведите 30 минут в поисковой системе. Найдите то, что давно хотелось отыскать или подготовьте сказочное путешествие, о котором давно мечтали. Перед ужином прогулка или бег 30 минут. Альтернатива Велосипед, домашний тренажёр или гимнастический зал. Всё время наращивайте темп, чтобы с каждым разом увеличивать нагрузку на сердце и лёгкие. Ужин. Включите в него, по крайней мере, два противовоспалительных продукта из списка. Совет. Устройте себе праздник. Приготовьте на пару брокколи, морковь, лук. цветную капусту и положите много чеснока.